Цветок не завял и не померк, и семья хранила его как тайное сокровище. Кузнец сделал для него ларчик с ключом, там и хранился цветок и переходил по наследству из поколения в поколение. Каждый обладатель ключа мог иногда открыть ларец и долго любоваться живым цветком, пока ларец не закрывался сам по себе. Годы шли своим чередом. Много воды утекло с того праздника, когда кузнец, которому не было тогда и 10, получил звезду. Снова наступил праздник 24, и к тому времени эльф уже стал мастером-поваром и выбрал себе нового подмастерья юношу по имени Харпер. Через 12 лет после этого кузнец вернулся из сказочной страны живым цветком, а этой зимой Должен был состояться новый праздник 24 Однажды, осенним днем, кузнец шел по лесу, на самой окраине сказочной страны. Золотые листья шелестели на деревьях, красные листья лежали на земле. Он слышал шаги сзади, но не оборачивался и не обращал на них внимания, так глубоко он ушел в свои мысли. В этот раз он шел не по своей воле. Его вызвали туда и он проделал долгий путь, такой долгий, казалось ему, как никогда раньше. Его вели и охраняли, поскольку сам он не помнил, куда шел, и часто не различал дороги, словно в тумане или в непроницаемой тьме, пока наконец не вышел к высокому холму под ночным небом, над которым сияли бесчисленные звезды. И, поднявшись на него, он предстал перед королевой. У нее не было ни короны, ни трона. Она стояла во всем величии и славе, в окружении великого войска. Но она была выше звезд, мерцавших на остриях их копий, и над ее головой пылало белое пламя. Она подала кузнецу знак приблизиться, и, дрожа, он сделал шаг к ней. Высоко и чисто пропела труба. Миг, и они остались одни. Кузнец стоял перед ней, преклонив голову, и не мог даже опуститься на колени, потому что был настолько испуган и чувствовал себя столь ничтожным перед ее величием, что все положенные жесты почтения казались бесполезными. В конце концов он осмелился поднять глаза и встретил серьезный взгляд королевы. И он испугался, и удивился, потому что он узнал ее, фею из Зеленой долины, танцовщицу, под ногами которой распускались цветы. Она улыбнулась, увидев, что он вспомнил ее, и приблизилась к нему. И они долго говорили без слов, и их разговор был исполнен то радости, то печали. Потом мысли кузнеца повернули вспять через всю прожитую им жизнь и вплоть до того дня, когда на празднике детей Звезда выбрала его, и неожиданно перед его взором предстала фигурка маленькой танцовщицы с волшебной палочкой, и он со стыдом опустил глаза перед красотой королевы. Но она снова рассмеялась, как тогда в долине вечного утра. «Не грусти обо мне, носящей звезду, и не стыдись своего народа». Для кого-то маленькая куколка может быть лучше, чем вообще никаких воспоминаний о сказочной стране. Если для одних это только проблеск, то для других пробуждение. Ведь именно с того дня в твоем сердце появилось желание увидеть меня. И вот я исполнила твое желание. Это все, что я могу сделать для тебя. А теперь на прощание я попрошу тебя сделать кое-что для меня». «Если увидишь короля, передай ему, время настало ему выбирать». «Но повелительница...» — он запнулся. «Где же я найду его?» Кузнец много раз задавал этот вопрос жителям сказочной страны, и все они отвечали. «Он не сказал нам». Королева улыбнулась. «Если он не сказал тебе, носящий звезду, то и я не могу сказать». Он много путешествует, и, может быть, ты встретишь его там, где совсем не ждешь. А теперь преклони колени. И кузнец опустился на колени, а королева, наклонившись, возложила руки ему на голову, и великий покой снизошел на нем. И ему казалось, что он одновременно и дома, и в сказочной стране, и что он видит их извне и изнутри, и он чувствовал горе от того, что что-то утратил, и счастье от того, что что-то приобрел, и великий покой. Но вот все прошло. Он поднял голову и встал на ноги. Занималась заря, звезды гасли. Королевы уже не было. Далеко в горах слышалось эхо трубы. Холм, на котором он стоял, был тих и пуст, и кузнец знал, что его путь теперь ведет назад к утрате. На детском радио мы читаем книгу Кузнец из большого Вуттона. Место, где он видел королеву, осталось далеко позади. Кузнец ступал по опавшим листьям, размышляя над тем, что увидел и узнал. Шаги сзади приблизились, и неожиданно он услышал, «Похоже, нам по пути, носящий звезду». Кузнец вздрогнул, очнулся от своих мыслей и заметил, что кто-то нагоняет его. Незнакомец был высок, шел легко и быстро, и одет был в темно-зеленый плащ с капюшоном, который закрывал лицо. Кузнец удивился, «Носящим звезду» его звали только жители сказочной страны. Но он не мог вспомнить, что когда-нибудь видел здесь этого человека, и еще он чувствовал, что все же должен знать его. «Куда же ты идешь?» — спросил он наконец. «Я возвращаюсь в твой поселок», — ответил незнакомец. «Я надеюсь, что ты тоже идешь туда». «Да, я действительно иду домой», — сказал кузнец. «Пойдем вместе». Но я вспомнил кое-что. «Перед тем, как я отправился обратно, повелительница сказочной страны просила меня передать одно известие. Но мы скоро уже покинем ее пределы. Я не думаю, что когда-нибудь вернусь. А ты еще вернешься сюда?» «Да, я вернусь. Ты можешь передать это известие мне, но я должен передать его королю. Ты знаешь, где найти его?» «Знаю. Говори, что ты должен передать». Повелительница просила сказать только, время пришло ему выбирать. Я все понял, можешь больше не беспокоиться об этом. Они шли рядом в молчании. Лишь листья шуршали под ногами. Но когда они прошли уже несколько миль, хотя все еще были в пределах сказочной страны, незнакомец остановился, повернулся к кузнецу и откинул свой капюшон. Кузнец узнал его. Это был элф. Подмастерье, как в мыслях кузнец все еще звал его, всегда вспоминает тот день, когда элф, как помощник повара, стоял в зале, держа на готове сверкающий нож, чтобы разрезать торт, и в его глазах отражались огоньки свечей. Он уже должен был стать стариком, потому что мастером-поваром он был много лет. Но здесь, стоя под соснами ближнего леса, он выглядел как подмастерье из того далекого времени, только возмужавший, не было ни седины в его волосах, ни морщин на лице, и глаза его сияли, словно отражая свет. «Мне надо поговорить с тобой, кузнец, сын кузнеца, пока мы не вернулись в твою страну», — сказал элф. Это очень удивило кузнеца, ведь ему самому часто хотелось поговорить с элфом, но он никогда не мог решиться на это. Элф. Всегда приветливо с ним поздоровался и относился к нему с симпатией, но, казалось, только с ним он словно избегал разговора. И сейчас он с улыбкой смотрел на кузнеца, но вдруг поднял руку и коснулся звезды кончиком пальца. Его глаза погасли, и кузнец понял, что этот свет шел от звезды, и глаза элфа светились этим светом, а теперь погасли. Вместе с ней он отшатнулся удивлённо и сердито. «Ты не думаешь, мастер-кузнец, что пора тебе отдать эту вещь?» «Что тебе до этого, мастер-повар? И почему я должен отдавать её? Разве она не моя? Она сама пришла ко мне. И разве нельзя оставлять у себя то, что приходит так, хотя бы просто, на память?» «Да, то, что просто подарено, или то, что дают на память». Но кое-что не дарится и не должно оставаться у одного человека навсегда, потому что это не сокровище и не наследство. Это таётся в долг. Может, ты никогда не думал, что кому-то ещё нужна эта вещь. Но это так, и времени ждёт. Тогда кузнец заволновался, ведь он был щедрым человеком и теперь с благодарностью вспомнил всё, что звезда дала ему. «Что же мне делать?» — спросил он. «Отдать ее кому-нибудь из властителей здесь, в сказочной стране? Отдать ее королю?» И с этими словами в его сердце зародилась надежда, что с таким поручением он может еще раз побывать в сказочной стране. «Ты можешь отдать ее мне», — сказал элф. «Хотя это может быть слишком тяжело для тебя». «Не хочешь ли ты пойти со мной в кладовую и положить ее обратно в тот ящичек, куда положил ее когда-то твой дед?» Я не знал этого, удивился кузнец. Никто, кроме меня, этого не знает. Только я был при этом. Тогда, может быть, ты знаешь, как он нашел ее и почему положил туда? Он принес ее из сказочной страны. Это ты и так знаешь, ответил Элф. Он положил ее туда, надеясь, что она придет к тебе, ведь ты его единственный внук. Он так и сказал мне, потому что думал, что я смогу помочь ему в этом. Он – отец твоей матери. Я не знаю, рассказывала ли она тебе о нем, если она вообще что-нибудь о нем знала. Райдер, его звали, он был великий путешественник. До того, как он поселился в Большом Вутане и стал мастером-поваром, он многое повидал и многому научился. Но он ушел, когда тебе было всего два года. И на его место не нашлось никого лучше Ноукса, бедняги. Все же, как и ожидалось, пришло время, когда я стал мастером. В этом году я буду делать свой второй большой торт. Так что я единственный повар на памяти людей, кто когда-либо испек второй большой торт. Я положу звезду в него. «Очень хорошо. Я отдам ее тебе», — сказал кузнец. Он посмотрел на элфа, как бы стараясь прочесть его мысли. «А ты знаешь, кто ее найдет?» Что тебе до этого, мастер кузнец. Я хочу узнать, знаешь ли ты, кто это будет, мастер повар? Тогда мне будет легче расстаться с тем, что мне так дорого. Мой внук, сын моей дочери, еще слишком мал. Может, будет легче, а может, и нет. Посмотрим, сказал Элф. На детском радио мы читаем книгу Кузнец из большого. В молчании прошли они оставшийся путь до Большого Вуттона Они подходили к дому В мире людей солнце уже садилось Окна дома пылали красным закатным светом Он мерцал на позолоченной резьбе огромных дверей И причудливые разноцветные морды с разверстными пастями Смотрели вниз с водостоков под крышей не так давно дом заново застеклили и перекрасили. В Совете было много споров об этом. Некоторым это не понравилось, и они назвали это новыми затеями. Но те, кто был поумнее, знали, что на самом деле это возвращение старых традиций. Но так как это не стоило никому ни пени, мастер-повар сам за все заплатил, то все в конце концов решили, что пусть он делает как хочет». «Кузнец никогда раньше не видел дом в таком свете». И он стоял очарованный, глядя во все глаза, забыв обо всем. Он почувствовал, что кто-то тронул его за руку. Элф повел его вокруг дома к маленькой двери, ведущей в кухню. Он отпер ее, и они с кузнецом спустились в кладовую по темной узкой лестнице. Там Элф зажег длинную свечу, отпер буфет и достал с полки небольшой черный ящичек. Это был тот самый ящичек, только теперь он был отполирован и покрыт серебряными узорами. Мастер-повар открыл крышку и показал кузнецу, что все отделения заполнены свежими пахучими специями. Лишь одно маленькое было пустым. У кузнеца заслезились глаза. Он прижал руки к лицу, и когда отнял их, Звезда лежала на ладонях И он вдруг почувствовал пронзительную боль И слезы потекли по его щекам И хотя звезда снова ярко светилась Он видел только неясное сияние, словно издалека «Я ничего не вижу», — сказал он «Ты, а не я, должен положить ее туда» Он протянул руку, и элф взял звезду Положил ее на место и закрыл крышку Снова стало темно Кузнец молча повернулся и ощупе пошел к двери. На пороге кухни он почувствовал, что зрение снова вернулось к нему. Уже спустились сумерки, и в темнеющем небе вечерняя звезда сияла рядом с луной. Когда он стоял, глядя на них, он почувствовал руку на своем плече и обернулся. «Ты дал мне звезду по своей воле», — мягко сказал элф. «Если ты все еще хочешь знать, кому из детей она достанется». «Я скажу тебе. Да, я очень хочу знать это. Её получит тот, кого назовёшь ты». Кузнец так растерялся, что долго не мог ничего ответить. «Ну, — сказал он Колеблес, — не знаю, что ты подумаешь о моём выборе. Пожалуй, у тебя нет особых причин любить Ноуксов. Но его маленький правнук, сын его внука, Ноуксов Том из Тауншенда, приглашён на праздник. «Тауншендовские ноусы совсем другие». «Я тоже думал о нем», — ответил Элф. «У него мудрая мать». «Да, она родная сестра моей Неллы. Но я люблю маленького Тома не только потому, что он мой племянник. Хотя, может быть, это и не лучший выбор». Элф улыбнулся. «Ты тоже не был лучшим», — сказал он. «Но я согласен, тем более, что я уже выбрал Тома». «Тогда почему ты просил меня выбрать?» Таково желание королевы. Если бы ты выбрал кого-нибудь другого, я бы обязан был принять твой выбор. Кузнец долго смотрел на элфа, потом он неожиданно низко поклонился. Теперь я понял, повелитель. Это большая честь для нас. И я уже вознагражден за нее, сказал элф. Ступай с миром. Когда кузнец дошел до своего дома на западном краю поселка, он увидел сына у двери кузницы. Тот только что закончил дневную работу, запер дверь и теперь стоял, вглядываясь в белеющую дорогу, по которой его отец обычно возвращался из путешествий. Услышав шаги за спиной, он удивленно обернулся, потому что не ждал отца с этой стороны, побежал навстречу и почтительно взял его за руку. — Отец, я ждал тебя со вчерашнего дня, — сказал он. Потом, взволнованно заглянув ему в лицо, он добавил. — Ты такой усталый. Ты, наверное, проделал большой путь. — Да, я был очень далеко, мой сын. Я прошел весь путь от восхода до заката. Они вместе вошли в дом, освещенный только пламенем, мерцающим в очаге.